судьбу и перемены. У меня не самая простая жизнь и несколько раз я попадал в ситуации, когда был уверен, что с ней придется попрощаться. Однажды у меня погас купол парашюта метрах в двухстах над землей. Рельеф в зоне высадки был сложным, горы все-таки вот и попал в тень низкого давления в закрученном потоке. Такое иногда бывает с новичками, если вдруг купол оказывается непосредственно над другим парашютистом. Купол внизу дает такую же тень с низким давлением. Можно резко провалиться, а в худшем варианте купол просто погаснет. Случись это чуть выше, проблем бы не возникло. Запаска есть же, но 200 метров — это ниже порога раскрытия. В тот раз мне невероятно повезло. Резкий порыв переменчивого ветра дернул вытяжной запаски с такой силой, что меня даже подбросило вверх на несколько метров. Как-то ночью меня накрыло в блиндаже временки прямым попаданием крупнокалиберной мины. Тогда я просидел несколько часов в полости под частью обвалившегося деревянного перекрытия и впервые испытал, что это такое. Паническая атака. Забавно, да, что такое может случиться со спецназовцем. Но всякое бывает. В тот раз мне опять повезло. Конфигурация завала обеспечивала скудный приток внешнего воздуха. Я продержался достаточно для того, чтобы меня откопали живым. После этого, конечно, была реабилитация, в том числе с очень хорошим конторским психотерапевтом, и вроде все прошло как надо. Меня признали годным к дальнейшей службе, только по ночам этот земляной запах все еще приходит временами, чтобы напомнить о конечности жизни. Потом были еще отказавшие двигатели и рули высоты на транспортнике, бракованный вентиль в акваланге, ножевое ранение в область сердца. Пока я, наконец, не решил, что если не хочу остаться тупиковой ветвью эволюции, то пора с этими вещами завязывать. В общем, для того, чтобы ввести меня в панику, нужно было нечто большее, чем пикирующий пассажирский лайнер. Перегрузки были очень даже заметными. Пару раз ремень безопасности затрещал под моим весом. Синяки точно останутся. Было довольно шумно, особенно в экономе. Кто-то кричал, кто-то визжал... Кто-то умудрялся даже ругаться последними словами, ведь и обкладывая авиакомпанию и экипаж сразу на нескольких языках. Внизу было море. Видимо, черное, судя по курсу во время взлета и набора высоты. Его воды в лучах восходящего солнца были нежно-бирюзовыми. А мне всегда нравился этот цвет. Впрочем, полноценно любоваться видом мешали два обстоятельства. Во-первых, совсем рядом с самолетом пикировал истребитель, пытаясь выйти на угол поражения цели. Наконец ему это удалось, и он выпустил сразу четыре ракеты. В ожидании взрыва мне стоило большого труда не зажмуриться. Что ж, успел подумать я, по крайней мере, эта смерть будет быстрой. Надеюсь, меня разорвет раньше, чем я почувствую пламя. И взрыв действительно был, но только за бортом, в сотни метров от крыла. Все четыре ракеты сошлись в одной точке, и самолет ощутимо тряхнуло. И тут пришло самое время подумать о во-вторых водная поверхность продолжала стремительно приближаться. В какой-то момент я интуитивно почувствовал, даже если сейчас принять решение и попытаться выровнять самолет, ничего не получится. Я повернулся и успел бросить быстрый взгляд на Ми. Та сохраняла совершеннейшее спокойствие. Кажется, даже изучала маникюр, вытянув вперед левую руку. Это меня успокоило, поэтому я успел разглядеть, как внизу, на водной глади, вдруг появилось и начало расти красноватое световое пятно. Точно такое же возникло в небе тогда, когда я незаконно попал на борт самолета и сам того не желая отправился на его борту в другой мир. В первую секунду мне показалось, что мы провалились в чернила. Так темно вдруг стало за иллюминатором. А потом самолет начал выравниваться и в глазах потемнело уже от перегрузки. Через несколько секунд самолет снова летел горизонтально, как подобает приличному пассажирскому лайнеру. За бортом, далеко внизу, я разглядел россыпь переливающихся огней. Немного погодя, проявились и куда более бледные звезды. Но вот видите, сказала Ми, отстегиваясь, я же говорила, что все будет хорошо. В салоне было удивительно тихо. Крики прекратились. Только мирно гудели двигатели, дошумел да воздух, обтекая фюзеляж. Эти истребители, зачем они нас атаковали? Я понимаю, если бы летели над жилыми районами, но над морем. Спросил я. В этой ситуации речи ведь не шло о захвате террористами. Ми пожала плечами. Все дело было в вас и в вашем грузе. Кое-кто использовал последнюю отчаянную возможность перехватить вас. Как видите, тщетно». Почему в этом случае самолет не остановили на земле? Они пытались. Ми снова пожала плечами. Возможно, вы даже заметили эту попытку, но все дело в земной бюрократии, которую мы умело использовали. Пока сигнал прошел по всей цепочке, вплоть до посвященного первого лица, пока принималось решение, мы были уже в воздухе. Нам повезло, что это китайский самолет. Эту державу уважают на всех континентах. «Выходит, приказ нас атаковать отдал турецкий президент?» «Не совсем так». Ми вздохнула. Хотя, конечно, он тоже принимал участие в обсуждении. Решение принял земной совет посвященных осознавая все негативные последствия, с которыми теперь им предстоит столкнуться. Дело в том, что они были уверены, что нам не удастся воспользоваться транспортной системой. Этот самолет самый обычный, человеческой сборки. Но, конечно, им не было известно об аварийном пути, предназначенном как раз для таких случаев». «Люди на борту. Что будет с ними?» — спросил я. «Мир, куда мы прилетели, — это столица нашего сектора», — ответила МИ. Тут есть небольшая человеческая община. Они помогут новичкам адаптироваться. Вы не беспокойтесь, — собеседница улыбнулась, — им предоставить необходимые подъемные. И скажу по секрету, даже если кому-то не удастся интегрироваться в общество, их обеспечат пожизненным содержанием. «Это, конечно, хорошо», — кивнул я. «В целом. Но у многих ведь остались родственники, связи». «Они будут получать новости с Земли», — продолжала Ми. По крайней мере, будут знать, как обстоят дела у близких. Обратная связь, к сожалению, невозможна». «Комфортное пожизненное заключение», — мрачно сказал я. «Уверена, кто-то из них доживет до открытия Земли», — снова улыбнулась Ми. «Судя по всему, ждать осталось не так уж и долго. Так что и это определение неверно». Я удивленно поднял бровь.